Лидия Алексеевна долго сидела молча, соображая. «Ну так что же?» «Милость государя, — пожала она плечами, — сын Ивана Степановича Радовича, слуги отца императора, может получить царскую милость. Как ни неожидан, как незначителен был удар, нанесенный ей, гордая Лидия Алексеевна, несмотря на свою болезнь, совладала с собой, чтобы не выказать при посторонней, что сын явно пошел против нее и верх остался за ним». Да ведь он не за заслуги отца наивно бухнула прямо Людмила Даниловна. Он за то, что женится на Лупухиной. Как женится, вспыхнула Лидия Алексеевна, почувствовавшая, что нашелся выход для забушевавшего в ней гнева. Как женится? Я слышала об этих разговорах, но могу вам сказать, что мой сын Радович никогда не пойдет ни на какую сделку со своей совестью.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 и она с небывалой еще после болезни у нее бодростью пошла. Василиса было сунулась к барыне, чтобы поддержать ее под руку, но та оттолкнула ее и пошла одна. Она поднялась по лестнице и отворила дверь в комнату сына. Денис Иванович у своего стола чертил на бумаге что-то вроде плана квартиры, которую он мечтал нанять в Петербурге. На этом плане была гостиная, и рядом с нею нетвердыми штрихами обозначался дамский будуар. «Маменька!» – воскликнул он, вскакивая при ее появлении. «Да как вы изменились, что с вами?» «Со мной то, что родной сын в гроб меня вколачивает», начала Лидия Алексеевна, с трудом шагнув к стулу и упав на него. У нее хватило сил, чтобы дойти только до его двери. Дольше держаться на ногах она не могла. «В гроб!» – повторила она, и, чувствуя, что не может говорить долго, прямо перешла к делу. Сегодня в «Ведомостях» пропечатано о твоем назначении в Петербург и о прочих к тебе царских милостях. Да, так пожелал государь. Один ли государь? Кто же еще, маменька? А ты не знаешь? Денис Иванович стоял перед матерью и испытывал одно лишь мучительное чувство жалости к ее болезненному, изменившемуся виду. Он знал, что для того, чтобы не раздражать ее еще, Нужно было коротко и ясно отвечать на ее вопросы. И старался делать это. «Не знаю, маменька», — произнес он. «Послушай, Денис, ты затеял подлую штуку. Ты пошел против матери. И чтобы добиться своего, не пожелал быть разборчивым в средствах. А знаешь ли ты, зачем тебя женят на Лупухиной? Я пришла, чтобы открыть тебе глаза. Ты по простоте не понимаешь. Не будет тебе моего благословления на этот брак».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 Клянусь вам, я не лгу, я могу доказать это. Как же ты докажешь, когда все явно говорит против тебя? Или ты уж так прост, что сам ничего не видишь и позволяешь одурачивать себя? Но тогда зачем же ездишь к Лопухиным? Зачем? Маменька, уверитесь вы, если я вам открою один секрет, но только вам, и поклянусь. В чем? В том, что если бы я женился на ком-нибудь, так это была бы не Анна Петровна, а другая, совсем другая».